Уже при советской власти в годы первой и второй пятилеток в этом районе были заложены новые шахты, и центр рудника Сорокина переместился в эту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме рядом с домом бешеного барина выросло красивое с крыльями здание районного исполкома. А в самом доме бешеного барина разместилась проектная контура треста «Краснодон-Уголь», служащие которой уже и понятия не имели, что это за дом такой, где они проводят третью часть своей жизни. Так рудник Сорокин превратился в город Краснодон. Уля, ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своим городом. Со всеми еще маленькими школьницами и школьниками в праздник... Древонасаждения, они участвовали в посадке деревьев и кустов на заваленном мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникала среди старых комсомольцев, тех еще поколений, что помнили бешеного барина, поселок Ерманкин, первую немецкую оккупацию и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне, у иных уже седина пробрызнула в волосах, или в казацком Буденовском усе. Но в большинстве жизнь разбросала их по всей нашей земле, а кое-кто пошел высоко в гору. А руководил той посадкой садовник Данилыч, и тогда уже был старый, но он и теперь работал в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем ветхим. И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для взрослых, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью, в пору ее юного цветения. Он рос вместе с ними, он был юн, как они. Но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тенисто, и можно было найти таинственные укромные уголки, а ночью под луной он был прекрасен, а в дождливые осенние ночи, когда опадал мокрый желтый лист, виясь и шурша во тьме, там было даже страшновато в этом парке. Так росла молодежь вместе со своим парком, вместе со своим городом, и по-своему крестила его районы, слободки, улицы. Отстроят новые бараки, это место так и назовут, Новые бараки. Уже и бараков никаких нет. Уже каменные дома вокруг. Но название переживает то, что его породило. До сих пор существует окраина Голубятники. Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете, и мальчишки водили там голубей. Теперь там тоже стандартные дома. Чурилина. Это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин. Синики. Там был раньше сеной двор. Деревянная. Это совсем отдельная улица, за переездом, за парком. Она так и осталась отдельной от всего города, и домики остались те же деревянные. Там живет девушка, Валя Борц с темно-серыми глазами и светло русыми золотистыми коцами. Самолюбивая девушка, не старше 17 лет. Каменная. Это улица первых стандартных каменных домов. Теперь таких домов много, но только эту улицу называют каменной. Она была первой. А восьмидомики – это уже целый район, несколько улиц на том месте, где стояло всего восемь таких стандартных домиков. Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбасс. И первый вопрос у них – где жить? Китайец Лифанча слепил себе на пустыре жилье из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, одну к другой, как соты, и сдавать их в наем, пока пришли люди не поняли, что не зачем снимать комнатки у Лифанчи, можно слепить свои. Так образовался обширный район, лепящийся друг к другу мазанок. Этот район назвали Шанхаем. Потом такие же мазанки соты. Возникли вдоль всей балки, разделяющие город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть «шанхайчиками».